Глава третья. О том, что если вы это как бы не совсем вы, а вам кажется, что наоборот, то повнимательнее загляните внутрь себя, уж хоть кого-нибудь вы там точно найдёте. Я этого не ем. И правильно, они в свинину специи переложили, тебе не нравится. Пододвинь-ка её сюда поближе, пожалуйста. Ой. — А говядины у них нет? — Да не богохульствуй ты, что, корова? Это священное животное. — Ой, ну хоть курица какая-нибудь, маленькая. — Саиб, твоей подруге могут принести фазана. Старый индус ничего не ел сам, но охотно подчевал негаданных спасителей. Тропические фрукты, просиные лепешки, пряная свинина и молоко. Вроде бы все съедобно, но не для всех. Ну я всё равно нельзя. Почему? скинулас Рахиль. Ну, во-первых, птица наверняка умерла не кошерным способом, <свят> а во-вторых, её вряд ли готовил повар еврей, в-третьих, съешь-ка лучше банана, он поднимает настроение. Чай, ничего не перепутал, а? <свят> Довольный вид цитро казака был просто несносен. Тем паче, что рядом с девушкой уже высилась гора банановых шкурок. Загоре Рахиль цапнула миску тёплого молока и не отрываясь выдуло поллитра. Не просковозит? Я не подвержена простудным заболеваниям. Угу, да я, в общем-то, не в это, ну, не в этом смысле. Они сидели на потёртых циновках на веранде низенькой хижины старика. Жители всех восьми семейств Деревня и вправду оказалась маленькой. С песнями, плясками и притопами принесли свои дары долгожданным спасителям. Плату за киллерские услуги против злобного ракшаса оценили в овощах и фруктах. Шесть тыкв, две дыни, большая связка неспелых бананов, плюс маленькая на спелых, целая корзина апельсинов и два ожерелья из цветов, более напоминающих погребальные венки». Некоторое время все наблюдали, как белокожие сагибы утоляют голод, а потом постепенно разошлись по своим делам. Старик тоже вышел на минуточку, и наша парочка почувствовала себя несколько брошенной. С другой стороны, появилась возможность откровенно поговорить. Иван, я, конечно, жутко извиняюсь, но так и не могу отделаться от ощущения, что вы ко мне почему-то неадекватно дышите в худшем плане. А попроще. Вот опять грубы наезды, мелочные придирки. Мама всегда говорила мне: "Не водись с русскими мальчиками, они научат тебя нехорошему". Чему именно, мама? Но мама только мечтательно закатывала глаза, вспоминая молодость, и молчала, как мышь об крупу. А тут ещё и казак. Подъе Саул, важно подчеркнул господин Кочуев, привалившись спиной к бамбуковой стенке. Девушка коротко вздохнула, сосчитала до десяти, словно на что-то решая, и честно спросила: "Иван, у вас никогда не было такого ощущения, что вы как бы не казак?" А? То есть совсем не казак, если быть откровенной, а может быть, всё-таки и не казак, то есть и казак, но не настоящий, а? Что? Кто? Да я, чтоб ты знал, у меня по крови все родни. «Я же за такие слова! К казачьему роду нема переводу!» «Но вот это меня и смущало!» «Кровь казачья не водится!» «Ага, это тоже, тоже. Иван, вам кто-то сказал, что вы похожи на казака? Или вы-таки сами это придумали?» «Казак в седле, что царь на троне!» Уже обогравея от нехватки поговорок, продолжал упираться бывший под есаул. «Ух, достаточно!» Рахиль аккуратно расправил на коленях белый балахон и... И не взначай добила. Знаете, у меня такое впечатление, что по жизни вас окружали неискренние люди. Они вас жестоко обманули. Вы строите из себя Шолоховского героя, огрубляете манеры, простонародите, речьную, всё это выглядит так искусственно, боже мой, так искусственно. «Почему вам никто не сказал, что у вас интеллигентное лицо, музыкальные пальцы и, видимо, неплохое образование? Что вы заканчивали педагогически, да?» Молодой человек резко отвернулся. Сейчас он был готов оказаться где угодно, даже в аду, лишь бы подальше от этой нужных слов не находилась чернявой особы. Ой, я так и жутко надеялась, что вы не обидитесь, а вы недоулись. И что я такого сказала? Ну, спросила. Так и могли бы и ответить. Знаешь, что? Ну вот опять у вас во всём евреи виноваты, да? Я этого ещё не сказал, но собирался. Униженный, оскорблённый до глубины души. Варен вряд ли был бы способен достойно поразить недоверчивую оппонентку холодной логикой и убийственными аргументами, но непарламентских выражений наговорил бы точно. Просто не успел. И за несвежей занавески вынырнул всё тот же дедушка Индус, склоняясь к его ногам в глубоком поклоне: "Сахиб, великий день, сагиб". кали приняла нашу жертву, теперь её гнев не обрушится на нас. Ой, да что вы говорите, всплеснула руками девушка. А почему вы всегда обращаетесь именно к нему, и никогда ко мне? Что я за разная, что ли, а? И как у вас тут вообще к евреям относятся? Вы сами лично не антисемит? А почему? Слушают студенты человека. Иван даже стукнул кулаком по циновке и демонстративно закрутив усы кивнул. «Я очень рад, что богиня решила ограничиться устным порицанием». «Чем, мой господин?» «Ну, в смысле, что она на вас не очень рассердилась». «На нас? О, на нас нет, совсем нет, сагиб!» — удовлетворенно осклабился старик. «Ее гнев пал только на виновницу в смерти Ракшуса. За ней придут».